По оценкам представителей спецслужб, набиравший все больше авторитет Кван-Тришвили, стал в бандитской Москве кем-то вроде ответственного по связи с общественностью. По данным МВД, он имел свою долю от деятельности казино в ресторане «Гавана», гостиницах «Интурист», «Ленинградская», «Университетская», нескольких банков и коммерческих структур. Эксперты считали, что Квантришвили поставил под контроль весь игорный бизнес Москвы. С его помощью открыто казино «Роял», расположенное на давней вотчине Квантришвили, территории Центрального Московского ипподрома. Разговоры об «Отарике», так именовали его в оперативных документах, как о крестном отце московской мафии, начались с конца 80-х. Однако велись они в основном в стенах кабинетов МВД и КГБ. Единственным человеком, открыто заявлявшим о подлинном лице Квантышвили и его воровском окружении, стала спецкортас Лариса Кислинская. Она еще при жизни Атарика опубликовала серию сенсационных статей о столичной мафии, чем вызвало его явное недовольство. Как-то поздно вечером. Он позвонил Кислинской по телефону. «Я чувствую, что с вами произойдет несчастье. Зреет заговор, возможно, что-то произойдет с вами, но я буду не виноват», о чем сообщил заявление на имя прокурора Краснопресненского района. К счастью, с мужественной журналисткой беды не случилось. Гораздо меньше повезло ее коллеге, Алексею Матвееву, который осмелился критиковать договорные матчи в футболе. После очередной публикации Квантрашвили пригрозил Матвееву. «Смотри, не уймешься, бить будем». Алексей не унялся, и через месяц средь бела дня неизвестной изрезали ему лицо ножом. Не утверждаю, как и сам Алексей Матвеев, что нападение непосредственно связано с Квантришвили. Тем более, что уголовное дело по этому факту осталось висяком. Однако исключить руку мастера тоже не берусь. Очень уж многое совпадает. Между тем, самого Отари Квантришвили нисколько не смущал имидж крутого мафиози. Он раздавал интервью направо и налево, не слишком задумываясь о впечатлении, которое производит на слушателей и читателей. О базисе своего благосостояния Квантришвили говорил, «Первые деньги я заработал на бегах и никогда ни у кого ничего не требовал. Просто просил человека дать денег. Вполне хватало, так как желающих удовлетворить просьбу от боя не было». Ко мне часто обращаются помочь вернуть долги. Я звоню и, как правило, улаживаю дело без конфликта. Занимаясь коммерцией, Квантришвили искал контакты с политиками, деятелями культуры. Одним из его компаньонов и друзей стал Иосиф Ковзон. Позже Отари и Анзором Кокилашвили... Была организована ассоциация 21 век. Но скоро Какилашвили отделился, и контришвили вынужден был создать фонд Яшина. Меценатская деятельность Атари, успешно пропагандируемая с помощью друзей и выступлений средств массовой информации, позволили ему завести полезные знакомства в правительственных кругах. Эти связи трансформировались в режим наибольшего благоприятствования для коммерческих структур, находившихся под его крышей. Незадолго до гибели он начал активную работу по созданию и популяризации своей политической партии «Спортсмены России». К этому досье, не претендующему на исчерпывающую полноту, нужно добавить немаловажную деталь. В течение многих лет Квантышвили интересовались специалисты-слубянки. Отработка жилого сектора на месте происшествия позволила найти оружие убийцы.